Контекст второй Непрерывное паровое сообщение от Нижнего Новгорода через Урал и всю Сибирь до самого Восточного океана стало идеей фикс подряд нескольких суздальских нижегородских князей. Очевидная для современников мысль, что возможно пустить по крупным рекам курьерские пароходы, а сами реки в районах прежних Волоков и Переносов соединить железными лежнями и таким образом проложить скоростной транссибирский путь для людей и товаров, хоть и витала в воздухе с самого начала эпохи пара, встречала мощное сопротивление ряда чиновников, поскольку предполагало грандиозные капитальные затраты и долгий срок окупаемости. Еще до развития железневых дорог бассейны Аби и Енисея было замыслено соединить с судоходным каналом. Существовало несколько проработанных проектов, один из которых по рекам Кеть и Кас, и был в конце концов осуществлен. Но выход к Байкалу и далее к Лене проходил по горной местности и бурной ангаре, Плавание, по которой требовало иных способов передвижения, нежели привычные колесные проходы. В этой горной стране затраты на строительство путей сообщения обещали быть колоссальными, а доход выходил почти никакой. Слишком мало населена Сибирь, слишком слаба ее экономика. Илимские пашни и кузнецкие месторождения не давали нужного для рентабельности объема перевозок меховая торговля испокон веку довольствовалась санным путем, да и уступала Новгородской значительно. Идея непрерывного парового сообщения была отложена на неопределенное время. Транзит китайского чая в Европу вновь привлек внимание к сибирскому маршруту. Британские чайные клиперы преодолевали путь от Шанхая до Лондона за три месяца. Транссибирский маршрут – Если его перевести на пар, позволял бы сделать это вдвое быстрее. Причем большая часть времени приходилось в этом случае на китайские торговые караваны от внутренних районов Поднебесной до Маймачена и далее до Байкала. Возможности транзита широко обсуждались в прессе в середине 50-х годов. Дебатировались на промышленных и купеческих съездах. За счет казны были проведены предварительные изыскания – с вариантами трассировки маршрута. не доставало лишь последнего толчка. И он, в конце концов, был получен с неожиданной стороны. Ситуацию изменило открытие золотых россыпей на притоках Лены. Богатство манило авантюристов, рабочих, переселенцев, за которыми последовали торговцы и перекупщики. Но главное, в дикие места пошел капитал. В сущности Сибирь пережила второе завоевание, куда более обширнее прежнего, вызванного меховой торговлей транзитом чая и ткани. Добыча золота, если она не сводилась к хищническому кустарному старательству, требовала индустриального развития, а оно, в свою очередь, нуждалось в надежных путях сообщения. Однако сопротивление закоснелого правительства не ослабевало. Оно имело в виду государственным деньгам другое применение. И тогда великий князь Дмитрий, осознавая непосильность ноши для одной лишь казны, обратился за помощью к купечеству. Под его патронажем было создано общество железневых и водных путей с целью строительства и эксплуатации магистралей, мостов, станций и каналов, создание скоростного подвижного состава и пароходов. Акции были размещены среди нижегородского купечества, которое видело выгоду от ускорения оборотов, снижения накладных расходов. Большой вклад внесли видные ленские золотопромышленники. И уже через пять лет, пусть и в усеченном виде, непрерывное паровое сообщение явилось свету. Из предисловия ко второму изданию книги Н. И Храмцовского «Эпоха пара». Также сообщаем, что все материалы комиссии, касающиеся участия в известных событиях, подданных великого княжества Нижегородского, были изъяты из архивов имперской австрийской армии и канцелярии императора в 1856 году по личной просьбе правящего в то время великого князя Дмитрия. В протоколах допросов господина Бакунина, подданного Великого княжества Тверского, господина Корвина-Вержбицкого, подданного Королевства Пруссия, интересующие вас лица не упомянуты. Из ответа Министерства иностранных дел австро-венгерской монархии на запрос Департамента международных отношений относительно материалов расследования революционных событий в Австрийской империи и германских землях 1848-го 1849 -го годов. Ранее было установлено, что компрометирующие наследника материалы саксонской следственной комиссии были изъяты из Дрезденского государственного архива и архива Берлинского полицейского управления. Приписка на полях рукой М. И. Кебера в те годы начальника третьего отделения ДОК.